Студия «Медиакнига» Книга представляет "Любовь огненная". Академия Шепота. Книга первая. Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. Неприятности. Дрянь, маленькая лживая подлая дрянь! Немедленно найдите ее! Шипел Калист, не хуже змеи, обвивающей запястье Джеллиба. Джейлиб же нервно и поинтересовался у моего злейшего врага. Калист, может, сначала к целителю? Никуда она не денется. Я сказал, найдите! Повторил он с нажимом сквозь силы сжатые зубы. То, как он говорил, уверенно дрожь пробирала не только меня. Этот голос привык отдавать приказы, привык ждать беспрекословного подчинения. и только его друзьям разрешалось изредка выражать свое мнение. Изредка — это очень точное слово. Кровь стыла в жилах. Судорожно выдохнув, я вновь перетворилась кустиком, в сердцевине которого, собственно, и пряталась. Попыталась унять сошедшее с ума сердце, но оно никак не поддавалось успокоению. Да и какое спокойствие может быть, когда ты совершила непоправимое. А я совершила. Да-да, осмелилась на самый глупый поступок в своей жизни, но, честное слово, находилась в состоянии аффекта. Шла себе, шла с утренней тренировки. Загнанная до потери пульса преподавателем по самообороне, слушала птичек и рассматривала примятые травинки под ногами, когда на меня налетели они. Они — это бич нашего академического общества. тираны нашей молодости и самые ярые прожигатели жизни. В общем, элита Академии, если конкретнее, с которой приходится считаться абсолютно всем. Всем — это совсем всем, даже преподавателям. А как не считаться-то? Насыто они задирают, ого-го, как? Только третий курс, так же, как и я, новенькие в Академии, а какие амбиции? И ладно, калист. Он сын королевского герцога, ему по статусу положено нос задирать. Остальные-то чего? Подумаешь, сыночки маркиза да дочь бывшей фаворитки короля. Да тут у каждого второго любвеобильные аристократы в родословной потоптались. А нет, этим больше всех показать себя надо. Но я тоже показала. Не нарочно, конечно же, но попробуй теперь докажи. Тот факт, что Калест сам меня схватил — намереваясь на потеху публики поцеловать против воли, никаких оправданий мне не делал. Никого не волновало, что у меня сработали рефлексы, вбиваемые преподавателем на протяжении последних двух часов. Да и я, наматывая круги по тренировочной площадке, сотню раз активировала защитное плетение «медвежья лапа», едва перед моим лицом начинала мельтешить хоть что-то отдаленно смахивающее на врага. А тут не отдаленно, тут самый настоящий враг, наглый такой, бессовестный и очень страшный. Как зыркнет, так сердце сразу зайцем в пятки отскакивает. В общем, медвежья лапа была применена по своему прямому назначению, и теперь половину лица третьекурсника занимали красноречивые следы от когтей, глубокие такие, кровавые, бр! жуть просто. А уж уж купе с его физиономией вообще смотреть страшно. Но смотреть придется. По двум причинам. Первая: Пошевелиться я до сих пор не могла. Калист стоял слишком близко, и любой шорох мгновенно бы уловил. В куст, конечно, лезть бы навряд ли стал, но ничем не мешало ему выдрать меня отсюда магией. Ну или вместе с кустом спалить. «Этот может». и ему за это навряд ли что-то будет. К выходкам аристократов всегда относились спустя рукава, несмотря на то, что на территории Академии среди студентов, согласно уставу, вроде как царило равноправие. Вторая же причина была в тысячу раз страшнее первой. Калест меня действительно напугал, как пугал с самого начала учебного года одним лишь своим присутствием. Напугал настолько, что к обычному плетению медвежья лапа Я добавила кое-что и от себя, а точнее от своей ведьмовской натуры, которую тщательно скрывала на протяжении последних трех месяцев. Ничего у него до конца не заживет, даже если он прямо сейчас побежит к целителям. Шрамы останутся обязательно, а это о и как и нехорошо. Для меня нехорошо, потому что на костре будут сжигать именно меня. Прямо в академии разведут — Да дровишек насобирают. Тут лес обширный, не на один костер хватит. А костер обязательно будет, если кто доказать сумеет, что ведьмовские чары были применены. Может, и не догадается никто. Нет, ну а вдруг повезет. Я предпочитала помирать оптимистом. «Ведьма!» — зло выплюнул Калист, со всей силы пнув маленькое такое бревнышко, весом килограмм так в двадцать — Пока оно феерично отлетало куда-то в лес, я пыталась понять, это уже сердечный приступ меня настиг, или мы все-таки пока живем. Судя по шмякнувшейся на моем плече в обморок белой ящерке, которую я едва успела поймать, это все-таки был первый вариант. И вот поймать-то поймала, но шелест тут же привлек внимание Калиста. Хищно дернувшись, он резко обернулся на звук и посмотрел на меня в упор. «Ох, кустики родные, милые мои, спасайте ведьму непутевую, а то чуи до костра не дотащат, на месте из испепелят». Я не дышала, не шевелилась, и даже сердце, похоже, биться перестало от греха подальше, пока я с ужасом смотрела в глаза своему злейшему врагу. Рваные полосы от магического воздействия медленно затягивались, образуя страшные глубокие шрамы. Я и не знала, что Каллист обладает целительским даром, учитывая, что учится он на боевика, но важно было не это. Парень стал еще страшнее. Весь его вид был жутким до невыносимости, упрямые губы, сжатые в тонкую линию, острые выделяющиеся скулы, прямой нос хищно-раздувающимися ноздрями и темно-синие глаза — в обрамлении густых бровей и ресниц. Пожалуй, именно глаза меня всегда и пугали. Вроде бы смотришь, смотришь, ничего особенного, обычная аристократишка с замашками властителя, а как поймаешь на себе его взгляд, тогда самых пяток пронизывает. Я видела в нем жестокость. Проблема же была в том, что ее не видел никто другой. Я уже была на грани обморока, когда Калист сделал шаг по направлению к моему кусту. Хоть прямо сейчас в землю закапывайся, долго мне жить все равно не дадут. Однако уже через мгновение по лесопарковой зоне прокатился свист, отвлекший парня от моего убежища. Он рванул с места так, что я вздрогнула повторно, чувствуя, как от страха отнимаются ноги, но медлить было нельзя. Поблагодарив куст за то, что прятал меня, я и сама понеслась вперед, но в противоположную сторону, крепко сжимая в руке копера. Моя ящерка уже перестала притворяться дохлой и теперь цеплялась лапками за мои пальцы, чтобы не выскользнуть из вспотевшей ладони. Не знала, сколько у меня есть времени, но уматывать из академии нужно было прямо сейчас. А ведь я так радовалась, когда поступила именно сюда. Академия шепота – самое престижное заведение Вильгальда, хоть и не находится в столице королевства, сама своими силами поступила, целых полгода готовилась. Это было самое обидное. Теперь не только академию менять придется, но и королевство. В Вильгальде мне оставаться уже нельзя. Мама всегда говорила, если есть даже небольшой риск раскрыться, надо бежать без оглядки. На дорожке, ведущей к общежитиям, почти никого не было. Большинство учащихся сейчас находились на занятиях, так что на несущуюся меня едва ли обращали внимание. Мало ли куда я опаздываю. Тут вечно кто-то куда-то спешит, потому что времени всегда не хватает. То на задание, то на поесть, то на поспать. Причем поспать здесь любят гораздо больше, чем все остальное. Задумавшись о том, что сегодня спала всего четыре часа и скоро действие ободрящего зелья истончится, я пропустила тот момент, когда на моем пути выросла преграда. Преграда живая и очень неприятная. Если что, у нас с ней с первого дня учебы отношения складывались исключительно негативные. «Мелисса!» — протянула эта пиявка — нарочно растягивая мое имя, точно зная, как сильно меня это бесит. «Багира!» — скопировала я ее тон, неосознанно скривившись. «Какими судьбами? Накопила новую порцию яда и снова ищешь жертву?» «Не ищу, уже нашла», — вальяжно потянулась второкурсница, опираясь спиной на дверь, ведущую в женское общежитие, и тем самым перекрывая мне проход. «Калист!» — мурлыкнула эта дура своему обожаемому кумиру через переговорный артефакт. «Я ее наш...» — договорить я ей не дала. Подбросив Копера, прошептала слова магической формулы, и моя ящерка тут же увеличилась в размерах, пленяя Багиру, попросту заваливая ее на траву и придавливая к земле. Переговорный артефакт он сожрал уже по своей инициативе. «Не отпускай, пока я не вернусь», — скомандовала я, вваливаясь в общежитие. Вещи собирала, просто закидывая все в безразмерный саквояж. Потом разбираться буду, что и куда. А пока времени не хватало даже на то, чтобы просто переодеться. Неизвестно, как быстро Калисты его прихвостней найдут Багиру. Лишь учебную мантию на плечи накинула, да ведьмовскую переносную лабораторию из-под шкафа достала. Как-то совсем неожиданно мелькнула мысль оставить под подушкой аэрой записку, чтобы соседка по комнате не волновалась о моем исчезновении. Но я ее тут же отмела, а затем еще и обругала себя. Ведьмы не заводят подруг, даже среди других ведьм. Однако я это правило успешно нарушила. Моя соседка оказалась не только интересным человеком, но и талантливой магичкой, так что нам всегда было о чем поговорить. Конечно, если дело не касалось парней. В такие моменты говорила исключительно Айра, а я все больше слушала и мотала на ус. Очень жаль, что из-за этого мерзкого калиста я вынуждена потерять подругу. Да я все вынуждена потерять из-за него, чертов герцог! «Копер, за мной!» — кивнула я ящерке и перешла на шепот. «Ай-стай-сай! бисай дюм Первое плетение вернуло коперу его истинный размер. Это плетение я разработала сама. Наверное, именно так я когда-нибудь с гордостью и скажу. Но на самом деле я просто ошиблась, когда разучивала новую формулу. Она звучала как ай тай стай, стай и возвращала размер предметам, которые заранее были увеличены другой формулой — стай-тай-айс. Купер тогда чуть стол нам не сломал, но я смогла понять, что пошло не так. Лишившись одной буквы, формула изменила свое влияние, действуя на живое. Этот секрет мы с Айрой хранили вот уже второй месяц, потому что раньше этой формулы просто не существовало. Ошибаться в плетениях ученикам строго-настрого было запрещено. За такое даже выгнать могли. Лишь магистрам позволялось работать над новыми плетениями, и это знали все, как и то, что Лавра удачливых учеников себе забирали тоже они. «Как ты это?» — попыталась Багира вскочить на ноги, но ближайший куст уже настиг ее, оплетая и ноги, и тело, и руки, и затыкая рот. Копер быстро забрался по моей ноге, привычно прячась в кармане мантии. Я спешила как могла, крепко удерживая ручки саквояжа. Если мне повезет, то я успею на обеденный дармес и уже к концу дня буду в столице, а там до порта рукой подать. Может быть, даже и вечером на торговом судне отплыть удастся. Чтобы не тратить время, я свернула в лес, что раскинул свои зеленые кроны, пряча Академию шепота от любопытных глаз. Можно сказать, что Академия находилась в самом центре темного леса, Но территория была огорожена высоким забором. Выход имелся только один — через пост, где восседали самые настоящие орки. Я их в первый раз здесь и увидела, когда пришла вступительные экзамены сдавать. Чуть душу ведьмовскую котлу не отдала, настолько перепугалась. Клыки во, ручища во, кожа зеленая, морды страшные, ростом как две меня. И вот совершенно неудивительно, что я при встрече с ними заорала, перепугав своим криком учеников, стекающихся к воротам. Тогда-то я впервые натолкнулась на Калиста и его прихвостней. Третьи курсники и второкурсница смеялись надо мной вместе с остальными, но именно этому Эсквайру понадобилось предложить свою помощь, унижая меня еще больше. если хочешь, можешь взять меня за руку, чтобы страшно не было. Большой дядя спасет тебя от страшных орков». Ох, как мне тогда хотелось стереть с его физиономии эту отвратительную ухмылку. С трудом сдержалась, хотя ведьмовское слово уже было готово сорваться с языка. Конечно, за прошедшие два месяца я научилась держать себя в руках рядом с этим типом, но тогда... Первые наши стычки приводили в настоящее бешенство. Нас обоих, попеременно, смотря за кем оставалось последнее слово. И да, по сравнению с Калистом я выглядела маленькой девочкой. Хотя... Я по сравнению с любым учеником выглядела маленькой. Мой рост стал одной из причин для насмешек, даже несмотря на то, что гномы в моей родословной никогда не топтались. И вот чем, скажите, плохи мои метр пятьдесят семь? Ничем. Но прозвище «гномка» плотно обосновалось в моей биографии. Мысленно я уже стояла на причале, но в реальности, увы, не преодолела и половины леса. Старалась бежать в самой глубине, чтобы меня не было видно с дорожек. Да вот не учла, что смотреть нужно не только под ноги, но и перед собой. Да чтоб к вам демоны по ночам приходили!» — выругалась я, сбивая кого-то с ног. Собственно, только ноги я и успела заметить, когда нос мой надежно уткнулся в чужую мантию. Еще надежнее оказались руки, сомкнувшиеся на моих плечах, словно клешни жаба -краба. Приподняв голову, я слегка сдвинула капюшон мантии, перекрывавший мне обзор, и... Громко выругалась, проявляя всю несдержанность молодой ведьмовской натуры. Я так понимаю, Мелисса, вы хотели пожелать мне доброго дня? сверкнул желтыми очами преподаватель по тварям, а его зрачки тут же вытянулись в тонкие линии, выдавая в нем дракона. И не просто дракона, нет, а очень-очень злого дракона. Это состояние обычно называли. Тихой яростью. «Доброго дня», — пискнула я, пытаясь сползти хоть куда-нибудь, но чужие руки держали надежно, причиняя еще не боль, но уже дискомфорт. «Поздно», — сообщили мне доверительно, а вот после дракон поднялся с земли. Как поднялся, так и меня поднял, будто я и не весила ничего. Ну, по сравнению с ним я могла смело называться гномом, Чтобы смотреть ему в лицо на таком близком расстоянии, мне приходилось хорошенечко задирать голову. «Простите», — попыталась я исправить ситуацию. «Это ж как я бежала, что целого дракона с ног свалила». «Тоже поздно», — невозмутимо сообщили мне, настойчиво разворачивая в противоположную сторону. Тяжелая рука так и осталась на моем плече, и я просто была вынуждена шагать вперед. «А...» «Куда мы идем?» — поинтересовалась я невзначай, ощущая, как Копер с любопытством карабкается вверх по мантии. Драконы всегда притягивали к себе полчища ящеров, потому как считались их дальними прародителями. Но было ли так на самом деле, никто не знал. «К загонам!» — ответили мне совсем присущим драконам спокойствием. Прежде чем осознать всю степень грядущей подставы, я успела сделать добровольно целых три шага, но озарение все же пришло. Настигла, как молния, ударившая в одиноко стоящее дерево. Затормозив, я встала, как вкопанная, упираясь ногами в землю. «Я не пойду, я спешу!» — паркнула я, попытавшись вывернуться, но, словно нашкодившего котенка, Меня ловко схватили за шкирку и забросили в открывшийся перед нами портал. Только драконы и могли так легко и быстро разворачивать воронки, выстраивая переходы. Но не это сейчас было главным, а то, что я очень крупно попала. И вот мне сразу показалось, что когда я вышла из общежития, все немногочисленные ученики, прогуливающиеся по территории Академии, как-то внезапно исчезли, но о причине я не вспомнила. А теперь осознала. Преподаватель по тварям именно сегодня перед обедом грозился отловить учеников для участия в последнем отборе, если к нему своими силами не явятся как минимум четыре группы по пять человек. «Я не могу!» — вылетела я из портала вместе с саквояжем, приземляясь прямо кому-то под ноги. «О, а вот и наша маленькая гномка!» — прозвучала над моей головой зловеще. «Ну, здравствуй, бессовестная беглянка!» «Я думала, что я попала?» «Да нет, я попала вдвойне!»